Настойчиво отстранив девушку, капитан быстро стал спускаться вниз по ступеням, спеша поскорее покинуть место, полное призраков былого. «Вы, наверное, богатый человек, если так просто отдали собственную квартиру, ничего не потребовав взамен», — завистливо заметил один из лейтенантов. «А девчонка не дурная, а фигурка просто высший класс». Максим промолчал. Решив не уточнять, что на самом деле он беден, как церковная мышь, а его поступок – ничто иное, как трусливая попытка сжечь мост к прошлой жизни. Он просто избавляется от ненужного балласта, связывающего его по рукам и ногам, чтобы, когда придет время, ничто не отягощало душу и не тянуло домой. Закинув на заднее сиденье машины армейскую сумку с выцветшим изображением черепа на фоне огня, Максим старался не оглядываться на дом, теперь смотрящий на него слепыми окнами, в которых не было ни капли жизни. Далекий рок от морского прибоя невыносимо отдавался в голове, пока он не догадался надеть на голову миниатюрные наушники, сердито выкрутив на максимум первую попавшуюся радиостанцию. Оба лейтенанта невозмутимо расселись на передних сиденьях. Военный джип, глухо заурчав мощным дизелем, со скрипом гравия медленно покатил по дороге мимо кричащей детворы, за которой гонялся с метелкой разъяренный мясник. Мяч все-таки разбил ему витрину. Звездная система Альфа-Прайм, планета Неастер, окрестности столицы. Поднялся легкий ветерок, и ветряк, бездействовавший весь день, со скрипом повернул хвост на запад. Возле заправки на блестящих канистрах из-под водорода сидел парень лет 22, и глядя сквозь солнцезащитные очки на заходящее солнце, играл на губной гармонике незамысловатую мелодию. Багряный шар местного светила зловеще плыл в остывающем воздухе, медленно заходя за горизонт. Положив губную гармонику в карман, парень вгляделся вдаль. По пустынной дороге, оставляя за собой хвост пыли, на огромной скорости несся, сверкая хромом, новенький турбоцикл. Восседая в высоком кожаном кресле, в бандане, видавших виды, но все еще крепких джинсах и косухе, к заправке с названием «Лунный луч» подлетела девушка. В ожидании, пока ее транспортное средство медленно опустится на пыльную землю, сняла с раскрасневшегося лица защитные очки. Из магазина на шум двигателя вышел нетвердой походкой кряжестый мужчина лет 50. Быстро окинул девушку похотливым взглядом и не совсем дружелюбно спросил «Чего вам?» «Полный бак, пожалуйста», — быстро ответила девушка и протянула ему мятую купюру. Мужчина, подсоединив шланг к топливному баку турбоцикла, взял деньги и зашел в магазин. Заправочная колонка ожила и завибрировала, послушно отчитывая литры водородного топлива. Прислонившись плечом к покосившемуся рекламному щиту, молодой парень принялся беззастенчиво разглядывать девушку сквозь съехавшие на носачки. Ее восхитительные длинные темные волосы, охваченные банданой, спускались на куртку и переливались на солнце. Подбородок с чуть заметной ямочкой, брови аккуратными стрелочками, высокие щеки и алые губы полностью завладели его вниманием. Наконец, он решился начать разговор. «Далеко собралась?» С вызовом спросил он. «Приближается большая буря». «Я знаю», — как можно небрежнее ответила гостья, стараясь не смотреть в его сторону. «Это ведь турбореактивная модель Newport 2000?» «Верно», — девушка с любопытством покосилась на него. «Разбираешься в турбоциклах?» «Немного. Мой брат в этом деле Дока, а я так, на подхвате». Колонка негромко звякнула, давая понять, что заправка окончена. Парень слегка вздрогнул, выйдя из легкого оцепенения. Девушка начала неторопливо надевать на глаза защитные очки, чтобы продолжить свой путь. Лихорадочно придумывая, чем бы ее задержать хоть на пару минут, парень извлек из кармана прохладную банку квадроколы и дружелюбно протянул ей. «Глотни на дорогу, у тебя выдался пыльный путь». «Спасибо, как тебя зовут?» Девушка взяла напиток из его рук и жадно стала глотать притерно-сладкую жидкость фиолетового цвета. Сергей Пирсов. Но друзья называют просто Пирс. А я Надя. Друзья называют просто Белка. Где сейчас твой брат? Старший уехал в город на заработки, а младший в подвале чистит аккумуляторы. «Эй, леди!» – окликнул ее хозяин заправки, он же приемный отец Пирса.